Утопия. Иван Николаевич Антонов мечтал когда-нибудь побывать в Париже. Антонов очень любил Францию. Русскому человеку вообще свойственно любить Францию. Это он ещё у советского человека унаследовал. Проведи сейчас на улице опрос, по какой из европейских стран надлежит немедленно нанести ядерный удар. Франция, наверное, единственная уцелеет. К Франции ни у кого нет претензий. Как-то простил ей русский человек Наполеона, хотя вот шведам рассчитывать на пощаду не стоит, кто-нибудь да припомнит куда более раннюю русско-шведскую войну. Осадочек остался. Дело, наверное, в том, что Франция во все времена была для русского человека совершенной утопией, волшебной страной, где все не так, как на родине, где изысканно и вежливо, где соблазнительно и страстно. где стильно и вкусно, где свободно и ещё Джодасен. С того момента, как у Ивана Николаевича появился собственный рабочий кабинет, над креслом прочно обосновались две фотографии: Билл Мандос с револьвером и Эйфелева башня весной в довольно непохабном для Владивостока чёрно-белом исполнении. И потом эти две фотографии в золочёных рамках мигрировали вместе за своим хозяином из кабинета в кабинет, из офиса на Цауне в офис в загородной крепости, оттуда в офис в стеклянном бизнес-центре на территории порта, а оттуда уже в офис в новом здании администрации губернатора Приморья. Там у них появился новый сосед фотопортрет президента. Но президент Иван Николаевич так повесил по долгу службы, А вот Бельмондо по велению сердца. Ивана Николаевича, понятное дело, так звали не всегда. Не всегда он ездил на службу в дорогом костюме в благородную полоску на бронированном Ситроене С-6. Не всегда за руку здоровался с министрами, не всегда летал в Москву первым классом. Когда-то и он был маленьким мальчиком, и его звали просто Ваня, а то и как-нибудь похуже. Потом он занялся спортом и завел новые знакомства, и его стали звать Бешеным. а те, кто раньше его нехорошо обзывал, быстро прикусили языки. Потом, по совокупности заслуг, его направили отбывать десятилетний срок на зону строгого режима. Там Бешеный прошел некоторую школу жизни, был несколько раз тяжело ранен, научился уважать авторитеты, мыслить стратегически и сменил прозвище с Бешеного на Бельмондо. На французского актера времен фильма «О Бу-де-Суфле» Бешеный был немного похож внешний. Человеку, который впервые указал бешеному на сходство, он на всякий случай сломал ключицу, но потом, поняв, что Бельмондов всего лишь фамилия, извинился. И с новым своим именем так сросся, что почти забыл скоро, как его звали раньше. Там же под читой пришло и увлечение всем французским, Джо Дассеном, Эммануэлью, Елисейскими полями и даже немного языком, по ночам, втайне от товарищей, которые могли бы счесть последнее признаком слабости и определить Бельмондо в пидорасы. Франция стала для Бельмондо эталоном свободы, физической и метафизической. Он полюбил ее как символ, как образ, как мечту. Когда Бельмондо освободился, он решил завязать с преступным прошлым и пошел в рыбный бизнес. Но деловую хватку сохранил с прежних времен, и когда кто-то Из бывших знакомых приходил к нему и называл его по старой памяти бешеным, то такого знакомого ассистента Билмандо потом вполне могли отвезти на безбрежную Владивостокскую свалку Горностай, аккуратно расфасованным по целлофановым пакетам. Годы шли. Сфера интересов Билмандо расширялась, включая в себя и импорт проворульных машин из Японии, и экспорт леса Настал момент, и ему, одному из самых авторитетных предпринимателей в Приморье, предложили задействовать свой авторитет на государственной службе, вступить в партию и сделаться губернаторским замом. Тут-то Билмандой стал снова Иванов Николаевич, как по паспорту, как в далёком и невинном детстве, словно пройдя обряд очищения, сбросив точно кобра старую кожу, прозвище и погоняло. Тот же обряд прошло и личное дело Иван Николаевича в краевой прокуратуре и в местном УВД. Только ФСБ помнила весь непростой жизненный путь Ивана Николаевича, но на то оно ведь и ФСБ, чтобы всё обо всех помнить и в некоторых случаях напоминать. Став государственным человеком, Иван Николаевич внешне совершенно переменился, отрёкся от своего бурного прошлого уже окончательно и другим наказал о нём забыть. А если кто ему слишком навязчиво напоминал о былом, то такого человека секретарь Иван Николаевич отвозили на легендарную уже Владивостокскую свалку Горностай, аккуратно расфасованным по брендированным пакетам из принадлежавшего Ивану Николаевичу супермаркета. В одном лишь Иван Николаевич себе не изменил в своей франкофилии. И даже женился он по старой любви на Иммануэле Эмманюэль была рядовой проституткой, которую ангел-хранитель на шептал взять себе именно этот ностальгический творческий псевдоним, чем она и выделилась на фоне Снежан, Анжел и Кристин. Это потом уже, решившись на свадьбу, Иван Николаевич оформил невесте победу в конкурсе Мисс Приморье, просто чтобы не выглядеть лохом в глазах истеблишмента. И портрет Вечно молодого Жан-Поля Бельмандо всё так же висел в его кабинете, означая решимость Ивана Николаевича в душе остаться верным романтическим идеалам своей юности. Потому что сколько бы Иван Николаевич себе не позволял, всё ему казалось душно в этой стране, несвободно, тесно. Не было настоящей разницы между химией и жизнью во Владивостоке, и всё рвалось, рвалось куда-то его душа. с воли на настоящую свободу. Да и Иммануэль, как ни старалась, не могла утолить его тоску по французскому акценту в любви. Всё так казалось Ивану Николаевичу, что там, во Франции, за бесплатно любят так, что самый страстный эпизод в элитной Владивостокской сауне покажется стылым, а уж какие чувства там можно, наверное, было испытать за деньги. Ах, Франция! В своей музе Иван Николаевич служил как мог. Отпустил грехи непослушному киллеру, который сбежал от Антонова в иностранный легион, вернул его домой и трижды в неделю занимался с ним ломаным французским и рукопашным боем. Все альбомы Джо Дассена Иван Николаевич собрал на виниле, а Мирей Матьё даже дважды пела у него в сауне по случаю юбилеев. Но вот в самой Франции сидеющий лев побывать так и не успел. Сначала не давали паспорт, потом не отпускали дела, потом не давали визу и опять не давали визу, и опять не отпускали дела. И потом географически Владивосток расположен много ближе к потаям, чем к площади Пигаль. Однако с мечтой однажды всё-таки приземлиться в аэропорту Шарль де Голь и вдохнуть полной грудью частейший французский воздух, Иван Николаевич расстаться не мог. И вот, когда досье на него в органах волшебным образом обнулилось, словно пройдя перезагрузку, и когда ему вручили зелёный служебный паспорт, в котором лепить отказ воспитанным французом было ником Эльфо, он решился. На выходные отсамоё в Париж планирую, поделился он с губернатором, у краткой паса свой валидольчик. А слетай, голубчик, слетай, ты же сколько собирался? Ласково глядя на Иван Николаевича, ответил губернатор: уж он-то знал. Волнуюсь, покраснел Иван Николаевич и протёр лысину шёлковым платком. Одна мечта осталась, и вот сейчас это самое счастливые ты, вздохнул губернатор, отщипывая дольку от мандарина и подкладывая её к белому телефону с золотым двуглавым орлом вместо диска. Моя вот мечта уже исполнилась, и как-то скучно стало. Ну так Губернатором можно ведь только один раз стать, а в Париж летать хоть каждую пятницу, золота зуба оскалился Иван Николаевич. Не соскучился? Лувр там, Сена, кафе Шантанэ и Каштаны, Латинский квартал, а если что, то и до Лазурного берега к пацанам недалеко. Почему это губернатором только один раз? нахмурился губернатор. Я вообще-то на второй срок, конечно, человек предполагает, а Бог располагает, похватился он. Бызливо оглянулся на белый гербовый телефон и подложил ему ещё одну дольку мандарина. Некоторые в стопочку книйку хорошего французского наливают и ставят ему. Шёпотом сказал Антонов, глазами указывая на кремлёвский телефон: "Говорят, помогает". "Неисправимый ты, Билмандо франкафон", покачал головой губернатор. "Ладно, вали. Элегантный Citroen C6 цвета ночи в Провансе, как у французского президента Саркози, летел по улицам Владивостока, проглатывая ухабы и ямы в окружении шестилитровых джипов. Постовые ГИБДД, издалека запометив экзотический автомобиль, единственный леворульный в царстве праворульных машин, обычно брали под козырёк, а те, кто успевал, прятались в придорожных кустах, зная о классовой неприязни Антонова. к сотрудникам милиции. Сам Иван Николаевич, уютно устроившись на сиденьях малочной кожи, решал государственные вопросы. "Передай ему, что ему хана. Если его газетёнка ещё раз пройдёт напишет, мы ему прописку на гранастае оформим". Поправляя галстук, просил он собеседника в трубке мобильного: "Давай, у меня вторая линия. Антонов, слушай, да, это самое, с таможней всё решено 100 раз уже. Какой ещё президентский указ? Ничего не знаю такого. Пока работаем как работали. Спец кто? Спецпредставитель президента. Давай его примем по высшему разряду в сауну с девочками. Всё снимем, будет дополнительный аргумент в преговорах это самое. Да, всё, давай, у меня вторая линия. Антонов, слушай. Прости пупсик, я в Парижу летаю. Если ты ещё раз позвонишь на этот номер, я тебе прописку. Всё, у меня вторая линия. Целую. Антонов Да, Алисан Петрович, конечно. Так мы уже всё в Индонезию вывели, все 300 млн. Нет, никто нас не слушает. Все у меня зарплату получают это самое. Так точно. Так точно. Спасибо, всего доброго. Да. Но тут сидевший за рулём легионер ударил по тормозам, и Иван Николаевич, конечно, не пристёгнутый, с маху приложился с синей щекой к спинке водительского сиденья. Они тут я прямо на них, а они не с места, объяснял легионер. Иван Николаевич присмотрелся. Перегородив дорогу его к кортежу, посреди трассы сиротливо стояли два милицейских «Жигуленка». Из джипов сопровождения на мокрый после недавнего дождика асфальт посыпались бойцы СОБРа в сером зимнем камуфляже, окружая незадачливых гаишников. «Из края, что ли?» — взвешивая «казнить или миловать», — удивился Антонов. Дверца Жигуля отлетела в сторону и навстречу его сестройену, игнорируя напряжённых осадящих собровцев, засеменил пузатый человечек в высокой фуражке. Следом за ним, выбравшись из придорожной засады, поскакал телеоператор в бронежилете с надписью "Дежурная часть". "Так, выжидающе сказал Иван Николаевич, генерал милиции Попов, начальник ГИБДД МВД по Приморскому краю. Мы проводим операцию "Одиссей" по борьбе с незаконными сиренами. У вас есть разрешение на спецсигналы, спросил он у водителя. Это новый какой-то, только что назначили, наверное. Не отвечая генералу, растерянно оглянулся на Иван Николаевича, водитель. Антонов закурил аргентинскую сигару и выбил пальцами музыкальную строчку из Джона Дассена на подлокотнике карельской берёзы. Кого перевозим? Попов отважно постучал жезлом в абсолютно непроницаемое пассажирское стекло Citroën'а. Оператор дежурной части подскочил ближе и навёл объектив на пассажирскую дверь. Бойцы СОБРа, поражённые когнитивным диссонансом, застыли в прострации, будто огромные зайцы-барабанщики, у которых сели батарейки. Иван Николаевич утомлённо вздохнул и с негромким вальяжным жужжанием опустил стекло. Посмотрел в красную генеральскую рожу и сказал по-доброму: "Залазь в багажник, прокатимся".